но все остальное, чтобы сдано было по счету. По оплате будешь сам с приказными дьяками говорить. В убыток тебе платить не станем, не переживай. А сейчас говори, что с Щелкаловым и Шуйскими обсуждал. Куда они тебя втягивали? Ты не забыл, что лекарь мой, и негоже тебе на стороне знакомства заводить. Государь, все расскажу, только тайного ничего не было, и никуда они меня не втягивали. Кажется, мне обеспокоены они тем что в милости я великий у тебя, и не знают, чего им от меня ждать. Ну а еще долго обсуждали мы, как торговлю нашу улучшить, где порты строить». Царь заинтересованно посмотрел на меня. «Ну и чего нарешали?» «Так разошлись мы. Андрей Яковлевич все за порту у Михаила Архангельского монастыря ратовал, а я доказывал, что надо нам в Устье Невы на острове Котлин крепость ставить». он Васильевич удивленно посмотрел на меня. «А чего это дьяк Щелкалов за это место держался, припоминая, что в Думе он все время против такого строительства был?» «Не знаю, государь. Может, хотел меня послушать? Думал, что лишнее скажу». Сергей Аникитович, а что ты так за крепость на Котлинострове стоишь?» «Иоанн Васильевич, когда там крепость будет, да еще флот, шведы в него подняться не смогут. Если еще там пушки добрые поставить...»